А дальше Этот бал я запомнил на всю жизнь, начинает дракон. Со всего обширного королевства съехались возможные невесты. Я бы не сказала, что столь уж обширного. Промочу все еще не отойдя от прошлого шока. Он, когда про инициацию говорил, он имел в виду то, что я подумала, или нет? Было приказано явиться всем незамужним благородной крови. И от соседей тоже прислали. А там была одна такая в хрустальных туфельках. Жадно подаюсь вперед и осекаюсь. Я бываю удивительно бесчувственно. Иногда. Наверное, тогда, когда понимаю, рассказ меня саму зацепит за живое. Прости, продолжай. То было требование закона. Ледгар прикрывает глаза и будто переносится в прошлое. Требование старых законов, которые даже я не мог игнорировать. Обзавестись невестой. а потом и женой до совершеннолетия, до того, как мне исполнится двадцать, иначе рискую потерять корону. Я собирался сделать все в последний момент, слишком дорожил свободой. Ну, вообще нормально в таком-то возрасте. Ребенком мне прививали доброе начало, но я рано потерял родителей. Он меня уже не слышит, погрузившись в собственный рассказ. А потом погиб и мой дядя, опекун. С семнадцати я был предоставлен сам себе. И меня мало что интересовало, кроме охоты, пьянок и доступных девиц. Я проглатываю готовое сорваться язвительное, а притворялся девственником и заставляю себя сосредоточиться только на его словах. «Принц, у нас все готово, гости уже собираются». «Готово все, кроме меня», — хмыкает темноволосый высокий молодой человек, даже не думая вставать с кресла. делая вид, что не замечает недовольства седовласого мужчины в строгой форме, что вытянулся перед ним. «Гости часто у нас собираются. Мои балы славятся тем, что еда и выпивка рекой, и танцы веселые. Чего бы им не собраться?» «Там князья со своими дочерьми», напоминает старший мужчина с нажимом, и старается не коситься в сторону Алькова, где виднеется чья-то голая нога. «Да понял я, понял. Пришли ко мне слугу через десять минут». Широко зевает принц и отправляет того небрежным взмахом руки. «Может, успеем попрощаться, прежде чем ты отправишься выбирать себе жену?» — хихикает молодая девушка из вороха покрывал. «Брысь!» — шикает на нее беззлобно Ледгар. Не проходит и получаса, как он стоит на небольшом постаменте, стараясь подавить скуку, приветствуя очередного гостя, очередную девицу. «Вот это вроде бы мила, но небо!» с чего она покрывается красными пятнами от одного только его взгляда. А с этой что? Припадок? Зачем такой поклон, как будто она ищет что-то на полу? Принц лишь ненадолго оживляется, когда видит своих приятелей, но тут же снова скучнеет, осознавая, что ему не удастся с ними посмеяться над присутствующими и обсудить будущие развлечения. Впереди еще танцы, как минимум пять он должен станцевать с разными девушками. чтобы все поняли, насколько он жаждет обзавестись своей королевой. Ха. Можно подумать, ему хочется делиться властью. Пускай жена ему не помешает развлекаться. А будущий союз — пойти войной на соседа. Мечей у него достаточно, но кто ж добровольно поторопится залезть в эту клетку? Принц примиряется, кого бы ему пригласить сейчас, чтобы хотя бы не оттоптало ему ноги. И замирает. Девушка, которая появляется на входе, хороша. Такие в его вкусе. Красивая, бледная, с блестящими темными волосами, которые она рискнула оставить распущенными, прикрыв только сеткой, почти неприлично для бала во дворце. При этом на ней сдержанное платье, почему-то темное, черное даже, и осязаемый почти взгляд в его сторону. Такая не будет краснеть на его слова. Тянется. Кто это? спрашивает своего слугу, кивая на девицу. Не знаю. Хмурится тот, «Странно, я знаком со всеми дочками, и...» Ледгар его уже не слушает, идет напролом, едва ли не отталкивая танцующих. Притянутый неизвестной силой, но когда доходит, на том же месте ее уже нет. Теперь ему кажется, что она на открытой галерее, примыкающей к залу. Он за ней, по лестнице, в сад, где фонтаны, приходит в себя только при взгляде на знакомое каменное изваяние. Тут же слышит смешок. «Какой чудесный послушный принц!» И вокруг талии обвивается женская рука. «Идем за мной, принц, идем же!» Полная луна нам освещает дорогу. Ледгар даже не пытается противиться. Зачем? Там за его спиной смертные скука и напыщенные старики и старухи со своими глупо-хихикающими дочерями. Здесь тайна и обещание порока. Кто ж откажется? В голове туман, который все никак не рассеивается и будто даже сгущается с каждым шагом. Но это рука и аромат, трав, изморози, будущего удовольствия. И тайная беседка в глубине сада, почти на границе с лесом, где изгородь истончается, и можно легко пробраться в самую чащу. Он с детства знает это место. Раньше прятался там от глупых занятий с воспитателями. Отсюда не выбраться за пределы крепостных стен. Отвесная скала, потому что за рощей. Но и не быть найденным. И можно провести несколько часов в безделье, просто наблюдая за облаками на небе. Откуда она знает про беседку? Откуда она вообще взялась? Откуда все эти свечи внутри? Зачем? Первый поцелуй обжигает. В прямом смысле обжигает. Да так, что пелена в голове и перед глазами полностью рассеивается, а черноволосая девушка отскакивает прочь. Принц трясет головой и шипит зло, отшатываясь. «Ведьма!» «Знак защиты!» Шипит не менее зло ведьма, глядя на его грудь под парадным нарядом. На его теле разные знаки, которые ритуально нанесли много лет назад. Он не слишком-то верил в их свойства, о которых рассказывал сначала отец, а потом дядя. Но все мужчины в его семье ходили с этими рисунками-шрамами. Знак творения на его правой руке. Крылья на спине. Защитный символ на груди. который и прожег их почти насквозь при соприкосновении. Но «Ну, ведьма и ведьма», — фыркает девушка. Ведьма у тебя еще не было? Или была?» «И не будет», — шипит молодой человек. «Это мы еще посмотрим». «Ты не только ведьма, но и сумасшедшая?» Принц, привыкший к совсем иному обращению, хмурится. «Тебя под стражу и в темницу за колдовство, применимое к его высочеству. Как посмело явиться сюда сегодня?» «А в другое время девиц не пускают». Да и луна полная. Фыркает и будто даже не боится угроз. Прочь из моего дворца, пока и правда не запрятали. Разворачивается к ней спиной. Не появилась еще та земля, где ведьмам рады. «Ты что же, совсем не боишься со мной так разговаривать?» Прищуривается. Бояться? Снова смотрит на нее. Он, может, и побаивается в глубине души. Про многое рассказывали. Говорили, что могут проклясть, и потом от болячек не отмоешься. что могут и вылечить, но потребуют столь странную плату, что иногда лучше помереть, чем принять лекарства. Что знает больше всех ныне живущих и могут тоже. Но им этот мир не слишком интересен, чтобы использовать эти знания для захвата власти. Но он не видел никогда их. Не знал, что такие красивые и молодые бывают. Мало он знает про ведьм. И знак на его груди вроде не просто так горит. И гудит сейчас будто. Или еще что делает. Не помнит Ледгар. Он редко внимательно слушал учителей. И почему знак именно на ведьму и именно так реагирует, не помнит. Защищает, наверное. Бояться очередной девицы, которая пытается мне в постель влезть. Задирает высокомерно бровь. А ведьма. На лице у нее красные пятна вспыхивают. Неужели и правда задел? И верно сказал. От этого понимания, что сколь бы могущественная колдунья не была, все одно глупая девка, принц приосанивается. и даже голос его меняется на презрительно насмешливый. «Ведьма, ведьма, а прибираешься сюда за все тем же? Ищи кого попроще, принца тебе не по силе. Какой-нибудь конюшей, в самый раз». С каждым словом белое лицо будто темнее становится, а глаза провалы. Ледгар не замечает этого. Его, может, и учили прежде быть наблюдательным и оценивать опасность, но собственная безнаказанность, власть, Готовность окружающих во всем угодить будущему королю напрочь перебила родовой нюх. «Поплатишься!» И голос будто из глубины. «Ой, да что ты сделаешь!» Кривится. «На всякие твои зелья и заклинания у меня против и слова, и дело найдется. Опять одурманишь? Ну, можешь, конечно. Раз по-другому у тебя мужчину не получается привлечь. Драконище снова замолкает. «Ох!» Не могу не выдать, я изумленное. Да, распахивает внезапно ящеренные глаза. После такой фразы я бы в злую ведьму превратилась. То есть я заслуженно получил свое наказание, кривит зубастую пасть. Медлю. Заслуженно ли? Вряд ли. Обидную болячку наслать на него это да, или всем рассказать, какой он, му, ящер, или спеть, как Шакира. Но фактически уничтожить и его будущее, и целое королевство — такое. Даже для ведьмы слишком. Нет, сообщаю ему уверенно. Но мы здесь собрались не для того, чтобы повесить на кого-то ответственность, а чтобы мне разобраться, что же произошло, и понять, чем могу помочь. Да чем ты? Уж позволь мне решать, что было дальше. Сорвалась она, вздыхает дракон. «Все смутно помню. Заволокло тьмой, даже луна скрылась». а Грида начала бопить что-то про непройденную инициацию и что с этого момента все будут видеть мое истинное лицо. А вот здесь поподробней, хмурюсь. Инициироваться она приходила, объясняет. У меня внутри от этой фразы волна черноты. Сама не могу понять, почему. У ведьм, Чем статус не первый мужчина, тем вроде лучше. И Грида объясняла потом, что всю потенциальную силу непроведенной инициации она в проклятии направила. «А проклятие звучало как что-то конкретное?» «В том-то и дело, что нет. На инстинктах вопила. А оно, когда на инстинктах, хуже всего получается. Формулу-то обратить можно». «И вопила она», — подгоняю, «что нечего мне ходить красавчиком, так что никто не видит, какой я на самом деле». «Погоди, так там про дракона ни слова не было, что ли?» не Грида потом сказала, что сама очень удивилась. «Удивилась она». Стану обессилена. Делаю жест рука-лицо. Ну почему моя сказка такая странная, а? Ну где там внятное проклятие? Да превратись ты вот в это и в это, и только вот это тебя спасет. А принцесса при чем тут? Это тоже вопила. Что раз принцем ведьмы не пары, то пусть принцесса будет. Только она и сможет сделать из меня человека. Как? А не как? Дальше ничего не было сказано. А про десять лет откуда? Почему время на исходе? И про это вызвала. С колдовством всегда так. За десять лет любое проклятие станет необратимым. И мы надолго замолкаем. У меня в голове столько мыслей и эмоций. Ни одна пока не готова дать выхода. Хочется уйти и переспать со всем этим. Может, что и уложится. Говорю спустя некоторое время. Спасибо за откровенность. Не ожидала. Я пока в пещере один сидел, о многом думал. Немедленно откликается дракон. Что я тебе должен? «Угу», — кривлюсь, «по меньшей мере за то, что притворялся и подглядывал». «За кем я подглядывал?» — будто искренне удивляется. «За мной. Мы уже выяснили, что невинным ты не был. И то, что оказался покрыт чешуей, не делает тебя женщиной. А я ведь спокойно при тебе и переодевалась. И вообще...» Ермель, он пристает и перетаптывается. «Ты не злись. Мне ведь и правда было все равно». Я говорил, что становился все больше драконом. И плевать, что хоть голая ты передо мной бегала. Как женщина ты меня не... А вот сейчас можно остановиться. Рычу раздраженно, резко встаю и сама сбегаю. В свою спальню. Ох, и понимаю я эту ведьму. Как ляпнет Ледгар что, так и хочется ему или по морде дать, или превратить. Как-то меня совсем не радует, что ему все равно было. Хотя должно вроде радовать, но не радует. Кстати, он сказал, что все равно было. а что сейчас не так сейчас не плевать <связываю> падаю я лицом в подушку и сучу ногами на сегодня достаточно